глава восемнадцать что то будет следующий день был воскресенье и все живущие в одном доме с миссис гринао узнали что в этот день нечего ожидать мистера чисаа миссис гринао позаботилась довести до его сведения что терпеть не может воскресных посетителей Она боялась, чтобы он не вздумал слишком ревностно посвящать ей этот досужий день. Утром тетушка с племянницей были в соборе. В три часа они пообедали. К обеду была приглашена Чорли Ферстерс, все семейство которое переехало из Ярмута на место своего постоянного жительства в Норвич. Чтобы молодой девушке не было скучно, Добрейшая миссис из Гринао пригласила и капитана Бельфильда. Обед оказался превкусным. Капитан резал индейку и при этом от души похваливал мистера Чисакера. Когда дело дошло до Сельдерея, присланного тоже с фермы, капитан отпустил несколько ловких шуток насчет этого благословенного ойлимида, в котором все находилось в таком изобилии. — В жизнь свою я не встречала более щедрого человека, — заметила мистерс Гринау. — Это сущее, правда? и Я предлагаю выпить за его здоровье, — отвечал капитан Бельфильд. — Бедняжка Чизи! — Такое жалость, что он до сих пор не обзавелся с женою. — Я не знаю человека, более способного составить счастье женщины, — сказала мистерс Гринау. Еще бы вмешалась мисс Ферстерс. Мне говорили, что у него там на ферме все чудо, как устроено. Особенно хорош у него. сеной сарай и пруд, где купают лошадей, проговорил капитан Бельфильд, и вслед за тем они выпили за здоровье отсутствующего приятеля. Вначале было решено, что дамы отправятся после обеда в церковь, причем принималось в расчет что быть может и капитан бэйфилд вызовется ехать с ними но когда пришло время на это к этой черли были уже готовы а миссис гвинау и не думала еще одеваться она осталась дома стою единственною целью как она объяснила впоследствии племяннице, чтобы не сделать виду что она выживает капитана из дома «А то, представь себе, милая», — продолжала она пояснять, — «если бы я не задержала его здесь, то ему, беднявки, ничего более не оставалось бы, как пристись в эти отвратительные казавумы». Итак, капитану Бельфилду было дозволено приютиться в гостиной мистерис Гринау. Впрочем, когда молодые девушки возвратились из церкви, его уже не было. Вдовушка сидела одна и мечтала, как она объявила им о невозвратном прошлом. Да, невозвратном. Но будет, и я не хочу наводить вас, мои милочки, на глусные мысли. Затем им подали чай, и сливки мистера Чесакера были выпиты с большим аппетитом. Между тем, капитан Бельфилд сумел воспользоваться случаем, так счастливо выпавшим на его долю. В первые четыре часа по уходе девиц он сидел почти молча, потягивая вино из стоявшего перед ним стакана, который он уже успел опорожнить два раза. «Боюсь, что вино вам не понравится», — заметила мистер Сгренау. «Но если бы вы знали, как трудно достать хововшее вино в этих небоеводных квартирах!» «Сказать вам правду, мистер Сгринау? Я совсем об вине не думал в настоящую минуту», отвечал капитан Белфилд. «А, впрочем, вино кажется недурное». За этим настала новая пауза. «Скажите», начал капитан, вам не скучно жить в меблированной квартире не знаю что вы капитан элфиль подразумеваете под словом скучно но само собой разумеется что женщине в моем положении не с рывком то весело живется Еще и году нет, как я потеряла всё чем жизнь была для меня долога. И я подчас удивляюсь, как еще горе в конец не меня». «Отчаяние — большой грех, мистерис Гринау». «То же самое говорит мне и милая моя Кэт, и я право оставаюсь, насколько хватает моих сил не предаваться этому чувству». Тут несколько слезинок тихо скатились по щекам мисс Гринау, причем можно было убедиться, по крайней мере, в неискусственности того великолепного цвета лица, который придавал немало блеска ее красоте. Она поспешила приложить платок к глазам и, слабо улыбаясь, обратилась к капитану. «Я плава неживава угостить вас подобную сцену, капитан Бельфилд!» «Дорого бы я дал, мистерс Гринау, за позволение осушить эти слезы!» «Одно время может осушить их капитан Бельфильд. Более никто!» «Но разве времени не могут пособить в этом отношении любовь и дружба?» «Дружба, да». Чем была бы наша жизнь, если бы она не услаждалась двужбой? Но во сколько раз лучше самой дружбы жаркое пламя любви?» С этими словами капитан Бельфильд с умыслом встал и придвинул свой стул ближе к вдовушке. Но вдовушка точно так же умышленно пересела на противоположный конец дивана. Капитан на этот раз остался на своем месте и даже виду не показал, что принимает это движение с ее стороны за бегство от него. «Во сколько раз лучше жаркое пламя любви?» Повторил он свой вопрос, глядя ей прямо в лицо. Он было надеялся, что на этом месте разговора дело дойдет до пожатия руки. «Жаркое пламя любви?» «Капитан Бэйфилд, если вы только испытали его на своем веку...» «Испытал ли я его на своем веку?» «Но разве я не испытываю его теперь, мистерис Гринау? Я не могу более скрывать свои чувства. Я никогда не умел совладать со своими чувствами, когда они были затронуты заживая». «А... а часто это случалось, капитан Бэйфилд?» да. в различных обстоятельствах моей жизни, например, на поле сражения. «Вот как? Я и не знала, что вы бывали в деле». «Не знали, что я бывал в деле? А что же, шутки, что ли, я шутил на равнинах Зайуландии, когда с горстью удальцов я удерживал в продолжении семи недель 500 кафров? Целых семь недель спал под открытым небом. Не знал, что такое подушка». «Целых семь недель, говорите вы?» — спросила мистерс Гринау. «Дас!» «Или, быть может, я шутки шутил в Сиквебо, на раскаленном прибрежье Гвияны, когда все лесное население диких африканцев поднялось и грозило стереть колонию с лица земли?» а чей же меч, как мой способствовал взятию корабля с целым грузом невольников при устье реки Китчингамо? — Ей-богу, в первый раз слышу, — проговорила мистер из Гринау. — Вижу, в чем дело. Этот Чесакер во многих отношениях отличный малый, но ему тошнее смерти отдать справедливость человеку за его спиною. «Это он умолил мои достоинства в ваших глазах? А кто же, как не я, первый взобрался на инкерманские выси?» В минутном увлечении капитану Бельфельду казалось, что семь бед один ответ и врать понемножку не стоит. «Но когда вы заговорили о чувствах, мне казалось, что вы подвозумеваете более нежные чувства». «Так, так, вы были совершенно правы. Я сам не знаю, как это я отклонился в сторону и повел речь о таких вещах, про которые вообще не говорится. Дело в том, что досадно мне стало на злой язычок, уверивший вас, будто я не бывал в деле. Нет, мистерис Гринау, я служил ее величеству, верой и правдой в четырех частях света, а теперь я готов служить вам». «Если вы только позволите, до гробовой доски!» И с этими словами он одним движением очутился возле дивана и опустился перед нею на колени. «Но... но... я не нуждаюсь ж, ж, ж, ни в чьих услугах, капитан Бельфилд. Прошу вас, встаньте. Говнишная может войти». «Какое мне дело до горнишной?» «Я останусь в этом положении, пока вы мне не дадите ответа. Пока я не услышу от вас хоть одного слова, которое позволило бы мне надеяться». Тут он сделал попытку овладеть ее рукою, но она заложила руки за спину и покачала головой «Арабелла?» — продолжал он. «Неужели вы мне не скажете и словечко?» «Не скажу ни пол слова, капитан Бельфилд, пока вы не встанете». «И прошу вас не называть меня Алабеллой. Я вдова Самуэля Гуинау, человека, пользовавшегося глубоким уважением всех, кто его знал, и мне непривычно выслушивать такие вещи. Но я хочу, чтобы вы сделались моею женою, и тогда, тогда было бы другое дело. Только вряд ли вам этого дождаться». Вставайте уже, капитан Байльфилд, не то я столкну вас с залоги и позову говнюшную. Что за плутовская поза для мужчины? На коленях можно стоять только во время молитвы, которой вы по-настоящему и должны были бы посвятить этот час. Встаньте уже, говорят вам, теперь вовно половина седьмого. Я велел уже прийти ко мне об эту пову. В голосе вдовы Была такая повелительная интонация, что он не посмел ослушаться и медленно поднялся с пола. «Ах, вы не вовкий! Все стулья посдвигались с места!» — проговорила она, живо привела в порядок всю мебель и дернула за звонок. Когда вошла Жанетта, она приказала ей приготовить чай к приходу молодых девушек и спросила у капитана Белфилда, нужно ли для него приготовить чашку, Он объявил, что это не нужно, и распростился с ней в присутствии Жанетты. Она, как ни в чем не бывало, протянула ему руку и даже выразила надежду снова увидеть его в скором времени. «А красивый он мужчина, этот капитан», — проговорила Жанетта, между тем, как герой, отличившийся при устье Китчингамо, спускался с лестницы, — «В твои годы ещё вана думать о красоте мужчин, заметила мистрис Гринау. Да я о ней не думаю, возразила Жаннетта. Не знаю, как там другие, а у меня ничего такого и в мыслях нет. Только от чего и не похвалить мужчину, коли он точно красавец. Я подозреваю, что капитан Бэйфилд за расположил тебя поцелуем и павой певчаток. но по части перчаток и всяких подарков мистерчисссакер поторовать ей его будет это то мы все знаем не так ли сударыня а что касается поцелуев то я с этим добром никому не позволяю подъезжать к себе каждый сверчок знай свой шесток вот если капитан обзаведется женою пускай с ней и целуется следующий вторник утром явился по обыкновению мистер чисссакер но на этот раз без корзины он привез только букет цветов и велел сказать что заедет в половине четвертого и надеется видеть миссис гринау по важному делу это он кэт а об тебе хочет переговорить заметила миссис гринау ну нет я тут в стороне «Верно, по крайней мере, то, что он не со мною хочет видеться. Он желает переговорить со мною. Теперь, как видно, уж мода такая у джентльменов. Свататься через третье лицо. Конечно, если он скажет что-нибудь такое, я отошлю его к тебе». «К чему же?» «Скажите ему прямо, что я не хочу за него идти». но он столько же думает обо мне сколько и сколько и обо мне хотела ты сказать нет тетушка я этого вовсе не хотела сказать ну там увидим если у него действительно есть какие нибудь намявения то ты конечно властно поступить как знаешь только плава мне кажется ты могла бы сделать и худший выбор но если я вовсе не хочу делать никакого выбора «Делай, как знаешь! Я могу только сказать тебе свое мнение!» Ровно в половину четвертого явился мистер Чисакер. Провожая его в гостиную, Жанетта успела сообщить ему, что капитан Бельфильд заезжал в воскресенье после обеда, но что миссис Ферстерс и мисс Вавазор все время, пока он был, оставалась в комнате. Мистер Чисакер был в новом платье, и левая рука его была обтянута в перчатку, из чего Жанетта заключила, что он приехал по какому-нибудь важному делу. Скрипя своими новыми сапогами, он вошел в гостиную, где миссис Сгренао дожидалась его одна. — Благодарю вас за цветы, — заговорила она. — С вашей стороны было очень мило привезти такой подавок, который ничего не мешало нам принять. «Помилуйте», — отвечал он, — «я не вижу, почему бы вам нельзя было принять точно так же какой-нибудь кувшинчик сливок. Ну да я надеюсь, что вы скоро перестанете церемониться». На это вдова ничего не отвечала, но, приглашая мистера Чесакера садиться, бросила на него очень ласковый взгляд. Он сел. но предварительно бережно поставил шляпу и трость в уголок, потом снял перчатку, что ему стоило немалого труда, потому что рука у него вспотела. Он, видимо, готовился к чему-то необычайному. — Ну, как идут дела в Айлимиде? — спросила мистер из Грина, увидя, что гость ее нуждался в посторонней помощи, чтобы начать разговор. — Понемногу. мистерс гринау понемногу все мои дела устроятся отлично если только сегодня мне удастся одно дельце а души желаю вам успеха во всех ваших предприятиях что касается денежных предприятий мистер гринау я не могу пожаловаться на недостаток успеха именится мое чистенькое не заложенное ни в одном банке «Хлеб у меня еще с прошлого года лежит намолоченный, а этим немногие могут похвастаться между нашим братом-земледельцем. Ну да и то, правда, много ли между нами таких, которые не платили бы ренты, а потому мне, может, и не приходится хвастать». «Я знаю, мистер Чесакер, что поведение взыскало своими федотами во всем касающемся земных благ». «Ну да и сам я не сидел, сложа руки. Сколько мне известно, полагаясь на одно проведение, далеко не уедешь. Я сам работаю с раннего утра до поздней ночи, а у меня до последней копейки высчитано, сколько может мне дать барыша труд каждого работника, словно и правду мне без этого угрожала бы голодная смерть». Я всегда был от того мнения, мистов Чесакев, что вы знаете толк в сельском хозяйстве. и Еще как знаю. Когда время выдается, я не прочь и подурачиться, как вы могли видеть в ярмуте. Я держу трех-четырех охотничьих собак, как и подавает сельскому джентльмену, и подчас охочусь на своей земле. Но труд для меня прежде всего. есть люди которые век свой бьют баклуши, как, например, капитан байльфилд И чем же это кончается? Они не выходят из долгов. Но он сражался за отечество, мистер Чисакев. Он сражался? Да он, как я вижу, насказал вам по старой привычке разных басен. Он десять лет был в Вест-Индии. и ни с кем не сражался, кроме москитосов. Но он был в Крыму, под инкероманом напоимел. Он был в Крыму? Вот как. Только не мешало бы вам разузнать стороною, прежде чем поверить ему на слово. Но о чем ж я говорил, мистер из Гринауда? Вы ведь видели мой домик в Ойлимиде? «Домик у вас не недостает вам только хозяйки». «Именно так, недостает только хозяйки. Но знаете ли, одну только женщину в мире я желаю бы видеть хозяйку моего дома». «Рабелла Гринау, согласны ли вы быть этой женщиной?» И с этими словами он встал и остановился перед нею, приложив правую руку к сердцу. «Я мистер Чесакл!» — воскликнула она. «Да вы! Кому же и быть, как не вам! С той минуты, как я увидел вас, другие женщины для меня не существовали. С первого же дня нашего знакомства с вами я понял — «Что все мое счастье в ваших руках!» «О, мистер Чесакел, я думала, что вы имеете виды на другую!» «Нет, нет, нет, нет, нет! Вы жестоко ошибались! Я глубоко уважаю мисс Вава Зорно!» «Мистер Чесакел, я плава не знаю, что сказать вам!» «Не знаете, что сказать мне?» Скажите, что вы будете моею. Скажите, что вы берете меня. Берете Ойли Мид. Скажите, что вы возьмете ту красивую коляску, которой я еще нынче утром присматривался. Вообразите себе настоящая игрушка В нее впрягают пару маленьких пони, и дама сама может ей управить. Точь-в-точь -точь такая колясочка у супруги лорда-наместника. Итак, мистерис Гринау... «Скажите, что вы все это берете!» «А, а мистер Чесакуэр, вы не схоронили, как я, любовь и голодость своей молодости всего только год тому назад?» «Но ведь вы схоронили его! Ну, и царство ему небесное! Ведь горюя с утра до ночи вы его не воротите!» Мне и самому душевно жали его право. Бедный Гренау. Но больше я ничем не могу почтить его память. Зато я могу, мистер Чесакер. Я могу оплакивать его в тишине моей комнаты. Нет, нет, нет, нет, нет. Что польза сокрушаться по пустякам и меня сокрушать? Об этом-то вы и не подумали? И в голосе мистера Чесакера слышался упрек. «То, в чем вы просите, мистер Чесакел, невозможно!» «Почему же невозможно?» «Поноти, мистер из Гренау, мы с вами как нельзя лучше понимаем друг друга!» «Итак, моя желанная...» С этими словами он придвинулся к ней, как бы желая взять ее за талию, Но в эту минуту раздался звонок, и Жанетта пришла доложить своей госпоже, что капитан Бельфилд желает видеть ее по особенно важному делу. — Конечно, посидь капитана Бельфилда, — отвечала мистер Гринау. — Черт бы его побрал этого капитана, — проговорил мистер Чесакер.